Когда их продолжительный перерыв на кофе был сокращен так внезапно и грубо, Фред Колон и Шноби Шнобс нехотя поплелись на Бродвей, проветриться. Впрочем, рассуждали они, сейчас имеет смысл какое-то время держаться подальше от штаб-квартиры стражи. Они шли в развалочку с видом людей, у которых целый день впереди. он был у них впереди этот день. Приятели выбрали именно эту улицу, поскольку она была оживленной и широкой, а троллей и гномов в этой части города встречалось не слишком много. Рассуждения патрульных отличались безупречной логикой. Сейчас в большинстве городских районов гномы и тролли либо бродили, сбившись в группы, либо, опять-таки, сбившись в группы, торчали на перекрестках на случай, если в их квартал заявятся какие-нибудь бузатеры. За последние несколько недель небольшие стычки случались неоднократно. В тамошних местах, по мнению Шнобби и Фреда, мир уже заканчивался, поэтому было бы напрасно тратой времени и сил поддерживать то немногое, что от него осталось. Ну, какой, скажите, смысл пасти овец там, где их то и дело жрут волки? Это неразумно. Это выглядело бы нелепо. С другой стороны, на центральных улицах, таких как Бродвей, — Довольно-таки много покоя, который ясен, перец, надо охранять всяческими способами. Здравый смысл подсказывал, что это их священный долг. Это было просто как дважды два даже для Фреда и Шнобби, имевших весьма поверхностное представление о таблице умножения. — Плухи дела! — вздохнул на ходу колонн. — Никогда не видел гномов такими раздрючными. — Накануне дня Кумские долины не всегда так, сержант. — напомнил Шноби. — Да. Но этот месоруб изрядно подлил масло в огонь. Колон снял шлем и вытер лоб. — Я сказал Сэму о своем нутре, и он впечатлился. — Еще бы. Оно кого угодно впечатлит. — Согласился Шноби. Колон постучал себя по носу. — Двигается гроза, Шноби. — В небе не облачко дни, сержант. — Фигура речи, Шноби, фигура речи. Колон вздохнул, И, покосившись на приятеля, продолжил с видом человека, который не уверен, стоит ли выкладывать то, что у него на уме. Вообще-то, Шнуби, есть еще одно дельце, о котором я хотел с тобой потолковать, как мужчина с. И чуть поколебавшись, он закончил. С другим мужчиной. И теперь внимательно слушаю, сержант. ты сам знаешь, Шнуби меня. — Всегда заботил твой моральный облик, ведь у тебя нет отца, который наставил бы тебя на путь истинный, — напыщенно изрек Калан. — Это верный Хирантов. Я бы непременно заблукал, как бы ты мне не показывал дорогу, — благонравно поддакнул Шнобе. — В общем, помню, что ты рассказывал мне о девушке, с которой начал встречаться, как там ее мне, — кармелита сержант. — Ну да, об этой диске. — Ты же говорил, она в клубе работает. — Верно? — Так и есть. — что случилось, сержент? — встревожился Шноби. — Да, в общем-то, ничего такого. не. Просто на прошлой неделе, когда ты брал отгул, нас с констеблем Джонсон вызвали в ночной клуб «Розовая киска». Знаешь, такой танцы на столах и тому подобное. А знаком ли ты с некой миссис Кочерышкир? из новых сапожников. — И ты имеешь в виду старую миссис Кочерышки, у которой деревянные зубы, сержант? Ее самую Шнобби, — Веско сказал Колом. Она там служит уборщицей. И вот пришла она, значит, на работу в восемь часов утра, когда в клубе еще ни души. Ну и даже не знаю, как тебе это сказать. Но в общем, похоже, ей взбрело в голову крутиться вокруг шеста. Они торжественно помолчали, пока Шноби запускал эту картину в проекторской кабинке своего воображения и поспешно хватал ножницы, чтобы оставить большую часть пленки на полу. — Но, сержант, ей же лет семьдесят пять, не меньше, — сказал он в благоговейном ужасе, уставившись в пространство. — Девичьи грезы... Шноби, девичьи грезы... Словом, она забыла, что уже не такая гибкая, как в былые годы, да вдобавок запуталась в собственных почтальниках, а когда задранный подол свалился ей на голову, запаниковала. К тому времени, как явился управляющий, она часа три провисела вверх ногами, уронив на пол вставной челюсти, была уже в отключке. Но шест так и не отпустила. Жуткая картина. Детали я, с твоего позволения, расписывать не стану. Короче говоря, милочки Джонсон пришлось вырвать шест из креплений на потолке и в полу. Только тогда мы стянули с него эту прелестницу. У мускулы у нее, Шноби, ну, прям как у тролля. И вот Шноби, пока мы приводили ее в чувство за кулисами, к нам подошла юная леди, одетая в две блесточки и шнурок от ботинок, и сообщила, что она твоя подружка. Я просто не знал, куда глаза девать. Глазами там можно делать что угодно. Главное, рукам волю не давать. Не то мигом попрут из клуба, — авторитетно вставил Шноби. Ты не рассказывал мне, что она танцует вокруг шеста, Шноби, — Прочитал Фред. Капрал оскорбился. Тебя не послушайте, сержант? Так что ты неплохое. Нельзя быть таким отсталым. И что ты знал, у нее есть класс у, у кормелиты. Она даже шест приносит собственный. И никаких фигель на рабочем месте. Ну, ведь это же неприлично. Выставлять на показ свое тело, чтобы Плясать перед всеми безливочкой, и... <ф> практически без трусов. Разве так должна вести себя девушка? Шнобби рассмотрел этот глубокий философский вопрос с разных сторон. «Ну, да», — рискнул предположить он. «И потом, я думал, ты встречаешься с веритью у которой такой замечательный передвижный ларек с морепродуктами», — сказал колон тоном человека, имеющего в этом деле личный интерес. «Что ж, верить рыбу, молод, бывает вполне милый. И в те дни, когда встанет с той ноги, признал Шноби. Ты имеешь в виду, когда она не орёт, чтобы ты проваливал и не швыряет с крабами? И ведь вот именно. И к тому же хронический рыбный аромат нет, это не любители, сержант. И уж больно страшно она косит на обе стороны. Ну как можно вступать в серьезные отношения с девушкой, которая тебя даже не видит, когда ты стоишь прямо у нее перед носом? Можно подумать, твоя кармелита в состоянии тебя разглядеть, — взорвался колон. Она же ростом добрых шесть футов. К тому же бюст у нее, ну, словом, она чересчур большая девочка для тебя, Шноби. Мир рушился вокруг Фреда колона. Танцовщица с пышными волосами, щедрой улыбкой и всем остальным и Шноби-Шнобс. Представить их рядом было невозможно. Это просто в голове не укладывалось. Фред решил не сдаваться. шноби она сказала, что ее выбрали мисс Май для разворота в журнале «Приличницы, посмешки и подвязки». «Дальше уже ехать никуда «Куда ты собрался ехать, Эринт?» «И чтоб ты знал, она была не только мисс Май, но и мисс первая недели июня», уточнил Шнобби. И целиком она у них на майский разворот не уместилась. — Ну, подумай хорошенько, — выдвинул последний аргумент отчаявшийся Фред. — Может ли девушка, которая показывает свое тело за деньги, быть подходящей спутницей жизни для стражника? Второй раз за пять минут лицо Шнобби исказило гримаса глубокой задумчивости. — Это вопрос с подвохом, сержант? — уточнил он. Ведь я точно знаю, что Пикша прикрепила эту картинку на дверцу изнутри шкафчика и каждый раз, открывая его, говорить, «Обалдеть ты, только погляди, какие у нее...» «Да как ты вообще с ней познакомился?» — оборвал его колон. «Чего? А? Наши взгляды, фержант, встретились, когда я засовывал ей за подвязку долговую расписку?» — с готовностью ответил Шноби. И перед этим она не ударялась головой или что-то в этом роде. — Я так не думаю, сержант. — Она вообще не больна? Фред Колон все еще пытался найти логическое объяснение. — Она совершенно здоров, сержант. — Уверен. — Она говорит, что мы, вероятно, две половинки одной души, сержант. Мечтательно произнес Шнобби. Колон остановился, занеся одну ногу над мостовой и уставившись в пространство. Его губы слегка шевелились. Сержант, окликнул его озадаченный этим зрелищем Шнобби. Ну, да, ну, да. Пробормотал колон себе под нос. Ага. Ведь ну, я могу понять. Как бы в каждой половине совершенно разные. на вроде... сепаратора. Он, наконец, опустил ногу. — Эй, юбезная! Это было больше похоже на блеяние, чем на крик, и исходило оно из дверей Королевского музея изящных искусств. Высокая худощавая фигура поманила к себе стражников. — Да, сэр, — сказал Колон, почтительно касаясь своего шлема. — Стражник! У нас взлом. — Во зло... Ой, ум? переспросил Шнобби, но Колон упреждающе положил руку ему на плечо. — Батюшки, Светы, у вас что-то украли, сэр. — Вот именно украли, потому я и предположил, что имел место в злоум, соображаете? Говоривший напоминал озабоченного цыпленка, но на Фреда Колона он произвел огромное впечатление. У этого человека было такое манерное произношение, что его едва можно было понять. Это была даже не речь, а модулированные зевки. «Меня зовут, сэр Гейнольдс Фит. Я куратор отдела изобразительного искусства. Сегодня я совершил променад в длинный пассаж и... О, боги!» Они стащили Плута!» Поскольку на него смотрели две озадаченные физиономии, пострадавший сделал еще одну попытку. Методи Плут, понимаете?» Закинул он удочку. «Битва в Кумской долине. Это бесценное произведение искусства!» Колон вздрогнул. «Ох, тогда дело не Нам лучше пойти и взглянуть на него, мне». И ну, и, то есть и смотреть место, где оно находилось. Да, да, разумеется. я вас отведу. Мне говорили, что нынешние стражники могут многое узнать просто взглянув на место, где лежала пропавшая вещь. В смысле узнать, что она пропала? Это точно. Тут мы мастера. И, и, и, и разумеется. сюда, пожалуйста. Стражники последовали за ним. Конечно, они бывали в музее и раньше. Большинство горожан побывало здесь в дни, когда не нашлось развлечение повеселее. Когда лорд Ветенарий перешел к власти, выставок современного искусства стало значительно меньше, ибо его светлость имел на этот счет определенные взгляды. Но неспешная прогулка среди старинных гобеленов и потемневших от времени запыленных полотен была не худшим способом скоротать день. К тому же всегда приятно поглазить на картинки. С пышнотелыми, розовыми, женщинами, без одежды. Шнобби был как на иголках. — Слушай, сержант, о чем вообще речь? — прошептал он. — Похоже, он все время зевает. Что это за длинный пассаж он совершил? — Он прогуливался по длинной галерее Шнобби. Это так по-шикарному называется у высших классов. — Я с трудом его понимаю. — На то он и высший этот класс, Шноби. — Ну, зачем этим аристократам нужно, чтобы типы вроде тебя бы понимали, о чем они разговаривают? — Хороший довод, сержант, — признал Шноби. — Об этом я и не подумал. Когда они пробирались по галерее между оставленными после ремонта стремянками и пыльными чехлами, сваленными на полу, Колон спросил у куратора. — «Вы обнаружили пропажу сегодня утром, сэр?» «Вот именно!» быть, картину, украли Н ночью!» Сэр Рейнольд заколебался. «И... боюсь, что дело обстоит не совсем так. Мы перестраивали длинную галерею. Разумеется, полотно было слишком большим». чтобы его снимать. Поэтому весь последний месяц картина была завешена плотной тканью. Но когда сегодня мы ее расчехлили, там осталось только рама. Не угодно ли взглянуть? Творение кисти Плута занимало, точнее сказать, когда-то занимало раму примерно 10 футов в высоту и 50 футов в длину. которая вполне могла выступать в роли произведения искусства сама по себе. Но теперь она окаймляла только прямоугольник неровно оштукатуренной стены. «Натурально, картина уже в собрании какого-то богатого частного коллекционера», простонал сэр Рейнольд. «Но как он может надеяться сохранить это в тайне? Это поводно!» «Одна из самых узнаваемых картин в мире!» «Каждый цивилизованный человек с газу обратит на нее внимание!» «А мне, как она мне выглядела?» — спросил Фред Колонн. У Сара Рейнольда отвисла челюсть, что, в сущности, было нормальной реакцией на общение со стражниками, считавшимися становым хребтом Анкмарпоркской полиции. «Попытаюсь найти для вас гиппродукцию. Слабым голосом сказал он. — Ну, учтите, оригинал пятидесяти футов в длину. Неужели вы никогда его не видели? — Конечно, я помню. Был. Меня в детстве приводили его посмотреть на эту картину. Но она и впрямь чересчур длиннющая, чтобы ее увидеть. В том смысле, что ты пока доберешься до другого края, забудешь, что было в начале. — К сожалению, вы правы, сержант, — согласился сэр Рейнольд. И, что самое прискорбное, главной целью этой перестройки было создание специального круглого зала для экспозиции плута. Понимаете, авторский замысел заключался в том, что зритель должен быть полностью окружен этим батальным полотном и ощущать себя как бы в гуще событий. вы должны были оказаться непосредственно в Кумской долине. Плут назвал это паноскопическим искусством. Чем бы ни был вызван нынешний всплеск интереса к долине Кум, дополнительный приток посетителей позволил бы нам экспонировать картину так, как это придумал мастер. А теперь вот, извольте. — Если вы все равно собирались выставлять ее в другом помещении, сэр, а почему же вы просто не сняли ее со стены аккуратненько и не убрали от греха подальше? — Вы думаете, мы могли бы гонить ее свегнутой в улон? Да вы представляете, какой ущерб? Это нанесло бы полотну! Сэр Рейнольд содрогнулся от ужаса. — Нет! — У нас был тщательно разработанный план по безопасному перемещению, запланированному на следующую неделю. Боги, когда я думаю, что картину кто-то просто вырезал из гамы, мне становится дурно. <связываю> «И — recreate. И, Хижент, здесь может это искаться улика, — раздался голос Шноби, который между тем вернулся к своему любимому занятию. Слоняться без дела и копошиться в разных вещах в поисках чего-нибудь ценного. — Глянь-ка, кто-то не, не валил тут кучу вонючего брехла? Он подошел к постаменту, который на первый взгляд и впрямь был завален какой-то ветошью. — Прячу вас, не творите это, — взмолился сэр Рейнольд, бросаясь к нему. — Это же не говори мне о понедельниках. Это самая противоречивая работа, да не логины наддувала. Вы там ничего не сдвинули. Это бесценный экспонат. И к тому же, знали бы вы, до чего у нее острый язык? — Идти на бег грудь старых ламы буркнул Шноби, на всякий случай отходя подальше. — Искусство больше, чем сумма его составляющих компонентов, капрал, — сказал куратор. — Вы же не станете утверждать, что три голые, толстые, гозовые женщины и клочок тюля... кисти кагавати, Это просто не, мешанина старых красок. — А что, не, не, что и, и вот это вы, Шноби ткнул пальцем в соседний постамент. — Это тоже искусство? Как вам мне, так просто и, и столб с гвоздем. — Инсталляция! Свобода! Если она когда-нибудь появится на аукционе, то уйдет с молотка минимум за тридцать тысяч долларов! — сказал сэр Рейнольд. «За кусок? Дерево с гвоздем?» — поразился Фред Колон. «Хоть и, и кто же это не не придумал?» После того, как логот Витинаги обозрел «Не говори мне о понедельниках», он милостиво повелел прибить мадам Надувалла к столбу за ухо, — поведал сэр Рейнольд. Но к обеду ей все же удалось освободиться. «Бьюсь об заклад, она помешалась от злости», — сказал Шноби. Но ну, после того, как она получила за это произведение несколько наград, я не стал бы выгажаться так категорично. Уверен, она планирует перебиться еще куда-нибудь. Может, получиться потрясающая выставка. Тогда я вам вот что скажу, сэр, чтобы горел желанием услужить. Почему мне оставить пустую раму на месте? и не повесить на нее новую табличку, к примеру, «Искусство кражи». — Нет, — холодно ответил сэр Рейнольд, — это выглядело бы глупо. Покачивая головой в такт своим мыслям о людских причудах, Фред Колон подошел вплотную к стене, так жестоко, или точнее сказать «жестоко», лишенной своего украшения. Сержант Колон не был, что называется, семи пядей во лбу, но даже ему это показалось странным. Если у вас есть месяц на то, чтобы стащить картину, зачем действовать в ппыхах? Фред воспринимал человечество с позицией стражника, которая отличалась от точки зрения куратора. Никогда не говорите, что люди не сделают того-то или того-то, каким бы странным ни казался этот поступок. Несомненно, существуют свихнувшиеся богачи, которые купили бы эту картину, даже зная, что обречены до конца дней смотреть на нее в секретной комнате своего особняка в одиночку. Это вполне согласуется с человеческой природой. Вероятно, само знание своей великой тайны вызывало бы у них приятный внутренний трепет. Но эту картину похитители вырезали так небрежно, как будто и не собирались продавать. Вдоль рамы висели рваные клочки холста. Так-так-так. Фред отступил на шаг. А вот и улика. Вот же она. Прямь здесь. По телу сержанта прошла сладостная дрожь триумфа. Это... Нет, картина, заявил он. Это картина? Картина, которой здесь нет. Я имею в виду. Так вот. Очевидно, что эта картина была украдена... троллем. — Боги! Как же вы догадались? — поразился сэр Рейнольд. — Очень рад, что вы спросили, сэр, — сказал Фред Колон, который и впрямь был несказанно счастлив. — Понимаете, я обнаружил, что поверху наша шедевра была надрезана очень близко к раме. Вот здесь, видите? И таким образом, наш тролль мог просунуть нож или чем там он был вооружен. и без труда резать дальше вниз по бокам. Но знаете что? Троллей, как правило, плоховато гнутся в середине. Так что, когда дело дошло до правого нижнего угла, он напортачил и оставил клочки холста. И вот что, что унести картину смог бы только тролль. Даже скатанная ковровая дорожка весит немало. А уж свернутые в рулон шедевра будет куда тяжелее. Колон светился от гордости. — Вы пегосты молочи, на похвалил его куратор. — Идельная мысль, Фред, — сказал Шноби. — Спасибо, Капрал, — благодушно отозвался Колон. Или это могла быть парочка гномов со стремянкой, — жизнерадостно продолжал Шноби. — Малеры оставили тут несколько штук, они повсюду. Фред Колон вздохнул. «Знаешь, Шноби, почему я сержант, а, -а, -а ты нет?» «Именно из-за таких вот замечаний, которые ты позволяешь себе еще и на публике», — сказал он. «И вижу знаю, что если бы это были гномы, все было бы проделано аккуратно». «Мистер, сэр Рейнольд, это место запирается на ночь?» «Конечно. Не только на замок, но и на засов». Старый Джон насчет этого очень щепетилен. И сам он живет на чердаке, так что это место практически неприступная крепость. — Так у вас есть и сторож? — Надо бы нам с ним бы, побеседовать, — сказал Фред. — Беседуйте на здоровье, — нервно отозвался сэр Рейнольд. — А я пока подыщу для вас кое-какие материалы об этой когтине. Мне надо заглянуть в архив. Он поспешил к маленькой дверце в стене, и стражники остались вдвоем. — Интересно, как они ты вынести эту штуку? — задумчиво спросил Шноби. — А кто сказал, что они ее вынесли? — В такой огромной домине, как это, полным-полно чердаков, подвалов и всяких укромных местечек. Так почему бы не спрятать добычу, не выждать... В один прекрасный день заявляешься, будь будто на экскурсию. Ночью вырезаешь шедевру из рамы, прячешься под чехлами, а на следующий день смываешься, смешавшись с прочей публикой. Прочь парень репы», — он широко улыбнулся Шномби. «Главное мыслить, как преступник. Сечешь?» «Или же они могли просто выломать двери и раствориться в ночи вместе с шедеврой», — задумчиво сказал Шноби. К чему возиться с хитрым планом, если сработает и простой? Фред вздохнул. — Вижу, Шноби, что дельце предстоит запутанное. — Тогда тебе следует спросить в АМС. — Можно ли нам им заняться? — сказал Шноби. — Ну, я хочу сказать, мы ведь уже ознакомились с фактами, верно? В воздухе витал невысказанный вопрос. Где бы ты хотел провести следующие несколько дней? Там, где тебе в башку того и гляди, прилетит топор или дубинка, или же здесь, очень-очень тщательно, обыскивая все чердаки и подвалы, подумай об этом хорошенько. Ведь это не было бы проявлением трусости, верно? Потому что такой знаменитый шедевр обязательно должен стать частью нашего национального наследия, правда же? Даже если это просто картина, на которой гномы и тролли затеяли потасовку Думаю, я не составлю. надлежащий рапорт, и попрошу мистера Ваймса поручить это дело нам, медленно сказал Фред Колон, потому что оно требует внимания опытных стражников. Ты вообще разбираешься в искусстве, Шноби? Знаю то, что надо знать, сержант. Добро, Шноби, что бросать? Вот Крамелита говорит, что я работа это искусство, сержант. И на ней куда больше одежды, чем на многих женщинах, которые висят здесь по стенкам, так что нечего фыркать. Да, но Фред Колонн чувствовал, что ступает на зыбкую почву. В глубине души он твердо знал, если ты пляшешь вверх ногами вокруг шеста в сценическом костюме, который можно использовать в качестве зубной нити, это совершенно точно не искусство. А вот если ты позируешь художнику на кровати... в то время как на тебе нет ничего, кроме улыбки и небольшой грозди винограда. Это старое доброе искусство с большой буквы. Но объяснить, в чем заключается разница, он затруднялся. «Главное, это вазоны», — сказал он наконец. И «Какие еще вазоны?» — не понял Шноби. «Голые женщины». это искусство, только когда к ним прилагаются вазы. Даже самому Фреду этот тезис показался не слишком убедительным, поэтому он поспешил добавить: или постамент, а лучше всего, конечно, и то и другое. Понимаешь, это вроде как секретный знак, который ставит, чтобы сказать, что это искусство и на него незазорно смотреть, что значит фикусы. Сойдет и фикус, если он в вазоне. Если рядом с женщиной ни постаменты, ни вазы, ни Фикуса? — Ты сейчас имеешь в виду какую-то конкретную женщину уж, насторожился колон. А именно богиню Афроидиотову. Слышал я такой? Конечно, Фред знал богиню застрявших мелких вещей. как и каждый житель Ангмарпорка, хотя бы раз в жизни пытавшийся извлечь из кухонного ящика венчик для взбивания яиц. — Вот погляди на эту, эту картину, — продолжал Шноби. — Афроидиота, восстающая из посудомойки. Между прочим, ее написал парень с фамилией, в которой целых три буквы «И», что лично для меня звучит как надежный пропуск в мир. искусство. Ну, конечно, количество и не весьма важно, Шноби, признал колонна. — Но в, в подобной ситуации ты должен задаться вопросом. Да, а где же карапуз? Если на картине есть пухлый розовый младенец, который держит зеркало, веер или что-то в этом роде, тогда все в порядке. Даже если он ухмыляется. В самом деле, нельзя же повсюду понатыкать вас. Хорошо. Ну предположим, да — начал Шнобби. Дальняя дверь распахнулась, и сэр Рейнольд поспешно заскользил к ним по мраморному полу с какой-то книгой-подмышкой. — К сожалению, гипередукцию найти не удалось. Сами понимаете, сделать копию подобной работы очень сложно. Но в этом довольно знаменитом трактате, по крайней мере... имеется множество довольно точных набросков. В наши дни, конечно, кажется, что у каждого посетителя есть дома копия картины. Знаете ли вы, что на оригинальном изображении можно опознать более 2490 гномов и троллей под доспехам или отметенном на теле? Неудивительно, что бедняга Плут повредился рассудком за работой. Он писал эту картину шестнадцать лет. — Это что? — ухмыльнулся Шноби. — Фред еще не закончил красить кухню, а начал он двадцать лет назад. — Спасибо, что напомнил Шноби. — Холодно сказал Колон и забрал у куратора книгу. Она называлась «Альманах Кумской долины». — Так говорите, этот парень спятил. — В чем это выражалось? — Видите ли, он забросил остальные работы. и больше не брал заказы. Он постоянно переезжал с места на место, поскольку не мог платить за жилье, причем ему надо было таскать с собой это огромное поводно. Вообразите, какой ужас! Ему приходилось выпрашивать краски на улице, что отнимало довольно много времени, так как далеко не у каждого прохожего найдется в кармане тюбик сженой умбры. Кроме того, он утверждал, что его работа говорит с ним. Обо всем этом написано в книге. Довольно аналогичная история. Картина говорила с ним? Сэр Рейнольд скорчил гримасу. Нужно быть, он имел в виду именно это. Но как было на самом деле, мы не знаем. У Методия Плута не было гузей. Он был веган. что если заснет ночью, то превратится в цыпленка. Он оставлял сам себе записочки, в которых говорилось «ты не цыпленок», хотя порой ему казалось, что он лжет. Принято считать, что он так сконцентрировался на гортине, что это вызвало у него своего года воспаление мозга. Ближе к концу работы он уже был уверен, что сходит с ума. Он утверждал, что слышит звуки битвы. — Откуда вы? — это знаете, сэр, — сказал Фред Колон. — Вы же сказали, что у него не было друзей. — Ах уж эта полицейская смекалка! Никуда от нее не скрыться! — улыбнулся сэр Рейнольд. — Он вел дневник, сержант, все время. Когда его последняя квартирная хозяйка вошла в его комнату, то обнаружила несколько сотен страничек, распиханных по мешкам из-под куринного корма. К счастью, она не умела читать, зато в ее голове прочно засела мысль, что ее жилец был своего рода гением, и поэтому мог оставить что-то, что она могла бы продать. Она позвала соседку, мисс Аделину Обгадуэллу, которая рисовала акварелью, а мисс Абгадуэлла обратилась к приятелю, багетному мастеру, но тот поспешил уведомить Эфраима Даустега. знаменитого пейзажиста. С тех пор специалисты бьются над этими записками, пытаясь пканикнуть в тайны этого несчастного, изумученного газума. Видите ли, гайзабгать их нелегко. Некоторые весьма странные. — И более странные, чем они. — Ты не цыпленок? — поинтересовался Фред. — О, да. Там множество сообщений о голосах, предзнаменованиях, призраках. Кроме того, свой дневник он, к сожалению, вел на клочках бумаги, которые случайно попадались ему под руку, и не оставлял никаких пометок о времени или месте, где была создана запись на случай, если дневник найдет курицу. И выражался он очень иносказательно и туманный, чтобы курица ничего не смогла забрать. Виноват, сэр, вы вроде бы говорили, что этот парень... «Сам себя считал цыпленком», — рискнул указать на противоречие колон. «Ах, сержант, кто способен постичь мыслительный процесс скорманного головой стиганальца?» — устало вздохнул сэр Рейнольд. «И картина и... и вправду и... И... говорит?» — спросил Шноби-Шнобс. «А может быть, происходят какие-то странные вещи?» «Увы, нет», — сказал сэр Рейнольд. Я крайней мере, за то время, что я тут работаю. С тех пор, как эта книга вышла в свет, здесь в часы посещения всегда присутствовал смотритель. И он утверждает, что картина ни разу не произнесла ни слова. И, разумеется, она всегда очаровывала людей. Издавна ходит легенда о спрятанных в долине сокровищах. Потому-то альманах и жил несколько изданий. Люди без ума от мистификации, не так ли? Только не мы, отрезал Фред Колон. Я даже не знаю, кто такой мистер Фикаций», — сказал Шноби, листая альманах. А вот об этой книжке я слышал. и Мой приятель Дэйв, который торгует меркми, говорил, что тут есть знаменитая история о гноме, ну о том, который вдруг появился в городке близкумской долины спустя две с лишним недели после битвы. Он помирал с голоду и был весь изранен. потому что я попал в Трольскую засаду. Вот. Ну, а никто там не понимал гномье но было ясно, что он умоляет следовать за ним. И все время твердил одно и то же слово, которое, как выяснилось, погномье означало сокровище. Но когда они ломанулись вслед за ним в долину, бедолага умер в пути, так они ничего и не нашли. И зато потом этот парень, художник, что-то отыскал в долине кум, И нарисовал какое-то секретное место на своей картине. Только вот всего, что там увидел, он съехал с катушек. Дейв говорит, что там обитали призраки. Еще он сказал, что правительство замалчивает эту историю. Послушайте твоего Дэвы, так правительство и всегда все замалчивает. Да ведь так и есть. Вот только Дейв каким-то образом ухитрится обо всем пронюхать. А самого его никто до сей поры так и не заставил замолчать. «Смейся, сколько хочешь, сержант, но в мире происходит много такого, о чем мы не знаем. Ну Что, например? Ну вот, назови мне хоть что-нибудь, что произошло в мире и о чем мы не знаем». «Что, не можешь назвать?» а -а -а -а. Сэр Рейнольд откашлялся. «Безусловно. Эта версия и в самом деле получила господь Ганиня, сказал он, тщательно подбирая слова. как свойственно людям, попавшим в сферу деятельности мозгового треста Колон и шнапс. К сожалению, под заметки методия Плута можно подвести практически любую теорию, которую только способно придумать воображение. Подозреваю, нынешний всплеск интереса к его картине и в самом деле случился, поскольку книга возродила легенду. О том, что на полотне спрятан ключ к некой гендиозной тайне. уговорить, сэр, фронталон колонна востре уши. Его, его что же? Это не, за тайна? Понятия не имею. Ландшафт выписан очень детально. Может быть, в нем скрыто указание на какую-то секретную пещеру? А может быть, что-то важное, зашифровано вместо расположений участников битвы? На этот счет существует столько версий. У нас тут то и дело появляются странные посетители с рулетками и весьма целеустремленным выражением лица, но не думаю, что они когда-нибудь что-нибудь найдут. — И может, это кто-то из них и стырил картину? — предположил Шноби. — Сомневаюсь. Как правило, это довольно необщительные личности, которые приносят с собой бутерброды и фляжку и остаются до закрытия музея. Такие типы обожают анаграммы и тайные знаки. У них в изобилии водятся газные теории, а также прищи. Полагаю, они не представляют опасности ни для кого, за исключением друг друга. Кроме того, зачем красть картину? Мы всегда поощряли интерес к ней. Доступ был открыт. Забрать поводно домой, но вряд ли оно поместится под кроватью. Знаете, ведь Плут писал, что по ночам слышат дикие вопли. Возможно, ему казалось, что кричат участники нарисованной битвы. Разве это не жутко? — Да уж, такую картинку не повесишь над камином, — задумчиво сказал Фред Колон. Вы правы, сержант. Даже при условии, что у вас имеется камин длиной в пятьдесят футов. — Спасибо, сэр. — И вот еще кое-что. Сколько дверей ведет в это помещение? — Три, — сходу ответил сэр Рейнольд. — Но две из них всегда запекты. — Однако мне, если тролль или гномы, — вставил Шноби, — или, как заметил мой младший, позвоню сослуживец, гномы, «Вы пытались бы вынести эту картину?» «Гайгульи!» — с гордостью заявил сэр Рейнольд. «Две гайгульи постоянно наблюдают за главным входом в здание. И еще по одной сидят над каждой из пегочьих двигей. И, разумеется, днем в музее полно служителей». «Это может прозвучать глупо, сэр, но вы везде искали». — Персонал был занят поисками все утро по моему приказу, сержант. Это должен быть очень большой и очень тяжелый рулон. Здесь много разных огромных мест, но его нигде не удалось бы спрятать. Колон отдал честь. — Благодарю, сэр. Мы тут немножко осмотримся с вашего разрешения. — Ага. — Поищем в зоны, добавил Шнапс.